глава 9 трапеза в поселении не походила на стандартная обеда на корабле к которым привыкла айрин точнее она от них отличалась примерно так же как брикет сухпайка от настоящей дорогущей вырезки приготовленной руками хорошего специалиста то есть радикально вопреки ожиданиям девушки совсем уж дикарями аборигены не выглядели запорцию не дрались руками не ели отношения не выясняли Похоже, драки приняты исключительно на арене и, по особым случаям, к ее при великому облегчению. В этой части поселения она еще не была. Ее обустроили специально для приемов пищи, эдакая обеденная поляна. Столы тщательно подогнали по форме, чуть срезав края, чтобы можно было выставить их кругом, замкнув кольцо вокруг огромной по диаметру, но не глубокой ямы с костром. Тот горел не ярко, едва тлелый, но углях-то и готовилось то самое дразнящее обоняние неевшей с прошлого утра Айрин мяса. Судя по видневшимся на гигантской разделочной доске копытам, сегодня не повезло нескольким горным рогатым животным. Шкур поблизости не обнаружилось, скорее всего их обрабатывали где-то вдалеке от еды. Пусть они невысокого уровня развития по сравнению с человеческой цивилизацией, «Но понятие о гигиене у них есть», — отметила девушка. Пахло от птицелюдов, или как они сами себя называли, аль, приятно, пусть и непривычно. По крайней мере, от аэркора исходил легкий смешанный аромат трав, острого перца и влажного птичьего пера. Последнее было объяснимо. На плато почти не росли деревья, чахлые кустики не в счет. и укрыться в тени не выходило, а светило местное жарило вовсю. Если бы не костюм, Айрин бы изнемогала от духоты, а так встроенный кондиционер исправно охлаждал тело. Заодно батарея подзаряжалась от ярких лучей. За ночь она успела порядком разрядиться, питая лингвистическую систему, что активно обрабатывала и осваивала новый язык. К счастью, местное светило вполне подошло для подпитки. Аль не толпились, не мешали поварам делать свое дело и вели себя куда пристойнее голодных новобранцев космофлота, которых ей не раз приходилось наблюдать за обедом. Большинство птицелюдов расселось на узких лавках, стульев со спинками, разумеется, не было. Зачем они крылатым существам? Остальные собрались кучками по интересам и активно обсуждали оны. Галдеж стоял вполне умеренный, а с появлением девушки и ее сопровождающего вовсе стих. Откровенное любопытство по отношению к новому члену стаи было вполне обосновано, так что она и не думала обижаться или стесняться. Пусть разглядывают, примиряются с мыслью, что неполноценные по их мнению люди тоже вполне себе разумные и вменяемые существа. А то привыкли их лицезреть в нетрезвом состоянии. Тут поневоле решишь, что вся раса недоразвитая. А Ирин тоже только и успевала вертеть головой, стараясь разглядеть все и сразу. Тецелюды мужского пола возвышались над девушкой головы на три. Она и раньше, по сравнению с коллегами, считалась невысокого роста, а здесь ощутила себя настоящей букашкой. Чтобы посмотреть собеседнику в лицо, приходилось неудобно задирать голову вверх. Их густые пушистые волосы были заплетены во множество косиц, которые они украшали, чем в голову взбредет, от перьев и лент до бусин. Чем внимательнее Айрин к ним присматривалась, тем отчетливее понимала, что в подборе предметов есть некая закономерность. Только вот уловить ее пока что не удавалось. Не хватало данных. Женщины народа Аль радикально отличались от мужчин. Начать с того, что волосы они не плели. Вместо этого их головы украшали своеобразные диадемы из перьев. Как поняла Айрин, немного понаблюдав за оживленно беседующими птицелюдами, перья на замужних дамах принадлежали их супругам. Незамужние же девы делали себе венки из горных цветов и пушистых синеватых травинок. Попадались и тонкие шнурки, плетеные из обычной, хорошо выделанной кожи. Их носительницы обычно были с ног до головы облачены в защиту, как и аэркор, из чего Айрин сделала вывод, что они тоже стражи. Это ее немного успокоило. Раз здесь женщин допускают к боям, значит, и отношение к ним как к равным. Так всегда было, насколько она помнит историю. Можешь сражаться наравне с мужчинами, значит, они тебя уважают. И наоборот. Фигурам боевых дев позавидовали бы многие модели. Особо крупных размеров. А Ирины раньше говорили, что у нее мальчишеское телосложение. Но сейчас рядом с этими амазонками... Она остро ощутила собственную плоскость и жилистость. Глядя на местных воительниц, легко можно было представить, как они пикируют на какого-нибудь горного козла и одним движением сворачивают ему шею. Честно сказать, если бы ей в бою противостояла одна из этих мощных красоток, шансы Айрин были бы куда ниже. Чуть мельче мужчин, они были явно маневреннее и ловчее. А так ей удалось сыграть на инерции массе противника. Внушительные бюсты Дев украшали маниста и ожерелье удивительно тонкой работы. Да и доспехи представляли собой не просто куски металла. Нет, на них виднелись гравировки, окантовка сложной формы. Каждая деталь подгонялась точно по размерам и параметрам носителя. Выплавка и ковка тут развиты на приличном уровне. Еще один пункт в копилочку фактов о высоком развитии Аль. В конце концов, несмотря на то, что люди расселились по галактикам, современными благами цивилизации могли похвастаться немногие колонии, особенно из новообразованных и далеко от центральных узлов расположенных. Поначалу первые лет пятьдесят, если повезет, они скатывались чуть ли не в средневековый строй, поскольку ресурсы, что возможно погрузить на корабли вместе с первопроходцами, сильно ограничены, а высокоточная новейшая техника имела тенденцию ломаться в непривычных условиях. Вот и приходилось сеять, сажать, собирать урожай вручную, строить дома из подвернувшихся материалов, а не из полимеров, не говоря уже о медицинской помощи. Пять-десять лет и срок действия лекарств подходил к концу, а дальше на травах и корешках, как далекие предки. И повезет еще, если на новой планете не все корешки ядовиты, а травы не плюются кислотой. Чего только в тех дальних галактиках не встретишь. «Садись здесь, я принесу тебе еду», — указал ей место на скамье Айркор и, перемахнув стол одним грациозным движением, направился к Костричу. Остальные жители поселения расселись на достаточном расстоянии от Айрин и желание придвинуться ближе не выказывали. Пусть и разглядывали ее с тем же жадным любопытством, что и она их. То ли авторитет нового вождя сказывался, то ли инстинкт самосохранения перевешивал жажду открытий. Мало ли, раз гость так легко расправился с отцу, вдруг и их решит покалечить просто так. Чего ждать от необычного убогого, которого и словом-то таким не поворачивался язык назвать, никто не знал. Потому вели себя на всякий случай настороженно и с опаской. В ожидании спутника Айрин продолжала украдкой оглядываться по сторонам, отмечая все новые детали и все больше убеждаясь, что аборигены вовсе не примитивны. Ели они аккуратно, не руками, а пользуясь длинной двузубой вилкой. Рот вытирали желтоватой тканью, пусть и не слишком мягкой на вид, а вместо тарелок использовались крупные пористые листья, которые к тому же служили закуской. В них можно было завернуть мясо и есть прямо так целиком. Когда Айркор положил перед ней ее порцию, Айрин уже примерно представляла, что положено делать. Ловко свернув лист конвертиком, чтобы не выпала снизу начинка, она надкусила кусочек свежепрожаренного на углях мяса и чуть не застонала от удовольствия. «Вкусно?» — искренне обрадовался Рыжий. «Я боялся, что тебе не подойдет. Мы же не знаем, чем питаются лубо...» Ну, твой народ, в общем. Он быстро поправился, избегая неприятного слова, и Эрин почти простила его за пережитое ужасные мгновения в воздухе. Прощать народ Альза уничтоженных несчастных одержимых не ее дело. Признаться она и сама не знала, как поступила бы в аналогичной ситуации, окажись она на дикой планете вместе с человеком, подсевшим на эйфу. Позволила бы и дальше уничтожать себя. накачиваясь опасной субстанцией. Не факт, что в один прекрасный день остаток его мозга не перемкнуло бы окончательно, и он не набросился бы на нее, например. Убил бы, чтобы не мучился. А Ирин не решалась ответить на этот вопрос даже самой себе. Факт в том, что и самые продвинутые медицинские центры не могли пока что избавить от Тейфа зависимости полностью. Так что вполне возможно... Смерть была для тех бедолаг самым милосердным решением. Рулет из иномирного лопуха с мясом неизвестного животного исчез за считанные мгновения. «Очень вкусно», — честно призналась Айрин, жадно поглядывая в сторону догорающего кострища. После безликих порций концентратов с привкусом картона и вроде бы натуральных обедов в столовой, Эта первобытная, свежая, только недавно бегавшая и шелестевшая пища показалась ей просто божественной. Безлобно посмеиваясь над ее аппетитом, Рыжий встал и принес еще порцию. «Куда в тебя столько влазит?» – поинтересовался он. «Мне казалось, ты такой мелкий». «Стресс, физическая активность, новая обстановка», – перечислила Айрин, загибая испачканные в растительном соке и мясном жире пальцы. Страж понятливо всунул в них салфетку. Девушка вытерла руки и повертела ткань, ощупывая и разглядывая. «Это хоть не съедобно?» «Нет. Побеги Гриса ядовиты, в пищу их лучше не употреблять». На полном серьезе посоветовал ей Айркор. «Но как ткань абсолютно безопасны. Веревки мы тоже из них делаем. Вы, нет?» «Понятия не имею». Пожала плечами Айрин, чуть ли не обнюхивая салфетку. Ее интересовали все детали быта аборигенов, когда еще выдастся возможность изучить целую новую расу. До сих пор люди наивно полагали, что одни такие разумные во Вселенной. Надеялись, конечно, на обратное, но все факты, вроде того, что ни одного корабля с представителями иной расы им не встретилось за все столетия покорения космоса, говорили сами за себя. а следовало бы учитывать вероятность того, что иные расы просто еще не успели выйти даже на орбиту, не то что в поток. «Как так?» — нахмурился Айркор. «Ты не работал в поселении или...» «Когда мы вылетаем?» — перебила его Айрин. Она не была готова к пространным объяснениям. Не сейчас. А их не избежать, если упомянуть, что она не просто не из ближайшего поселения рядом, А вовсе не с этой планеты. Думаю, нас уже ждут, поджал губы страж. Ему не понравилось то, что убогий сменил тему разговора. Непривычно уверенный вид и раньше вызывал смутные сомнения, а сейчас его интуиция орала во все горло, требуя не спускать глаз подозрительного засланца. Аиркор даже рассмотрел вариант не вести странного чужака к матери кланов, но быстро его отбросил. Повеление правительницы было совершенно недвусмысленным, и игнорировать ее приказ означало бы неповиновение. Прослыть изменником страж не желал. А потому проводил убогого на площадку, где и впрямь все было уже готово к вылету. Проштрафившиеся подчиненные уже впряглись в сбрую на концах сети. Ждали только его. И птенца, что полетит в гнезде. «Садись», — указал Аэркор Айрин. Гость-пленник послушно устроился в самой середине сети, без особой опаски оглядываясь по сторонам. Казалось, его совершенно не беспокоит и не тревожит предстоящий перелет на огромной высоте в компании четырех стражей, что только недавно чуть не поспособствовали его смерти. Во взгляде видно было сдержанное любопытство, и он мог бы поклясться предвкушениям. Что за странные убогие, по рассказам старожилов, они обычно панически боялись крылатых и либо убегали, либо прятались при виде патрулей. А уж как верещали, будучи пойманными. Поговаривали, что бедолаги теряли сознание на высоте, а то и вовсе позорились. Этот же только тихо вскрикнул, когда сеть оторвалась от земли, и плотнее вцепился в мелкие ячейки, восторженно глядя на убегающую в сторону и вниз твердь. Айрин очень хотелось завизжать, как маленькой девочке впервые попавшей на карусель, но она мужественно сдерживалась. Кроме одного случайно сорвавшегося с губ писка, девушка не проронила ни звука, хотя эйфория от полета рвалась наружу со страшной силой. Одно дело самой пилотировать флаер или трепыхать винсьютом в попытках удержать ускользающую воздушную струю. И совсем другое сидеть вот так, как пассажир, чувствовать обдувающий тебя вольный ветер и любоваться далеким-далеким горизонтом, от которого тебя отделяет редкая сеть непрочно связанных бечевок. Чистый восторг. Крылатые, словно чувствуя ее настроение, заложили крутой вираж, и Айрин все же ахнула вслух. «Все в порядке», — с нескрываемым сомнением в голосе поинтересовался Рыжий. «Все просто прекрасно». Совершенно искренне заверила его девушка, жмурясь на сияющее в зените солнце.